Глава сорок ш е с т а Иногда фрагменты прошлого всплывали, как обрывки бумаги, заставая меня врасплох. Воспоминания, которые считала забытыми. Моя мать п и т на кушетке, на боку, поджав колени, как ребёнок. Лицо наполовину прикрыто вязаным шерстяным пледом. День, который казался фантазией, когда мне было шесть или семь, а дети — малышами. и мы по очереди брали на руки ч е г о т о домашнего кролика, сидя на газоне. Когда пришел мой черед, я трогала его уши, теплые на ощупь, чувствовала, как колотится сердце кролика, как напрягаются его мышцы, как ему хочется сбежать. Но он сидит. Через несколько дней к нашему дому подъехали три полицейские машины, и копы вошли в нашу квартиру с ордером на отца. Они забрали его в наручниках, пока мать кричала на них. Она швырнула пепельницу, которая отскочила от стены, сбросила на пол лампу, разбив лампочку. Я смотрела на все из темного коридора. Двери спален были закрыты, дети прятались в шкафу, куда я отправила их, сказав сидеть тихо. Напряженные, удушающие ощущения, висящие в воздухе вокруг меня и в моем теле. После этого папа стал для нас чужаком. А через пару лет мать ушла занять 50 баксов и больше не вернулась. Но были и другие воспоминания, мягкие, как кусочки паутины, воспоминания о Хэппи, Идон и Мандесина, о том, как в 10 я обнаружила, что могу присесть в высокой траве на утёсе над португальским пляжем и стать травой. Я могла стать заходящим солнцем, размазывать свет по всему, чего касаюсь, как дикий мёд. Я была тихим океаном с его холодным синим взглядом, вороной на кипаресе, хлопающей крыльями и обсуждающей с собой устройство мира. Всё время, сколько я могла припомнить, у меня были причины исчезать. Я стала экспертом по невидимости, но тут было что-то ещё. Сейчас... Я была частью вещей, вплетённой в место. Я больше не возвышалась над ним, но заботилась. Общественный центр стоит на углу Школьной и Сосновой улиц, рядом с бейсбольным полем, пожелтевшим, как и всё в это время года. Я встречаюсь с г р э е м и его матерью в субботу, сразу после полудня, чтобы подготовить информационный стенд, который поможет тем, кто не знает Кэмерон, познакомиться с ней как личностью, а остальным — п о ч т и т ь ее. Городской совет только что одобрил запрос Уилла на бессрочное использование центра. Пока не готова вывеска, на дверях висит лист бумаги с надписью красными печатными буквами. Центр спасения Кэмерон Кёртис. «Красный — любимый цвет Кэмерон», — поясняет Грей. Они из Диэн сделали эту временную вывеску, И, насколько я вижу, провели здесь уже несколько часов. Стенд наполовину заполнен фотографиями, открытками и рисунками. В одном углу Грей прикрепил обложку альбома Мадонны «The Immaculate Collection», который был саундтреком их дружбы последние два года. Он уже обошел всех учителей Кэмерон. У некоторых сохранились копии ее работ и стихов. Одно стихотворение из пятого класса. Называется листья гинко. Сплющенные шары, парашюты. Каждый лист, как что-то горящее. Мечта вспорхнула. Я стою под желтым деревом и думаю про вчера. Думает ли вчера обо мне? Читаю строки и чувствую, как у меня перехватывает горло. Это не просто хорошие стихи. В них видна уязвимость. которую я побоялась бы обнажить в ее возрасте, особенно в части прошлого. Я была тогда не настолько храброй. Возможно, сейчас тоже, по крайней мере, не таким способом. Она особенная, правда? Говорит сзади Грей. Да, она особенная. С помощью Грея Диэн я добавляю на стенд вещи, которые принесла с разрешения Эмили. Рисунок х а м е л е о н м а м я по тебе скучаю». Пляжную фотографию из Малибу с розовой раковиной и еще несколько, включая фото Кэмерон с Кейтлин Манси. Каждая в одном роликовом коньке, волосы обеих забраны в одинаковый высокий хвостик, но спускаются с разных сторон, как будто девочки дополняют друг друга. «Боже, какие они славные!» — говорит д э н когда прикрепляет фотографию. «Я не помню Кэм в этом возрасте». «Я говорил с Кэйтлин Манси, как вы просили», — добавляет Грей. «Она вовсе не была мерзкой. Она плакала». «Кэмерон много значила и для нее», — отвечаю я. «Она дала мне это». Грей держит видеокассету. «Тут где-нибудь можно ее посмотреть?» Мы роемся в задней комнате и находим кладезь оборудования. Проекторы для диапозитивов, древний катушечник, кассетный магнитофон Бетамакс, а потом — бинго, видеоплеер. Подключаем его и собираемся втроём перед старым телевизором в маленькой кухне. Рядом на подоконнике под перекошенными жалюзи лежит серый слой старых коконов-мотыльков. Раковина набита потрескавшейся посудой, потом телевизор гудит, оживает, И все это уже неважно. Комната исчезает. Кэмерон и Кейтлин поют в микрофон Under the Sea. Из русалочки, целиком отдавшись песне. Хвосты развиваются в полную силу. У Кэмерон волосы спускаются до пояса. У девочек полусформированный предподростковый вид. Возраст еще не добрался до лиц. У них ямочки, брейкеты. Они ослепительны. Они великолепны, — говорю я Грею, переполнены эмоциями. Не знаю, хотела бы она, чтобы мы показывали это перед кучей народа. Почему нет? Это было давно, и я не знаю. Она здесь такая невинная. Невинность — это дар. Посмотри, как они прекрасны. Какую бы боль она н е испытала, какую бы жестокость н е пережила, здесь этого не видно. Она избавилась от этого, пусть даже на минуту. Дети способны быстро оправляться от бед. Я всегда этим восхищалась. Я никогда об этом не задумывался с такой стороны. Запись заканчивается, механизм щелкает, потом жужжит, г р э й нажимает на повтор, д и н обнимает его за плечи, прижимая к себе, и мы смотрим еще раз. Солнце пробивает жалюзи, Хлещет светом по стене над телевизором. Потом звучит песня. «Взгляни-ка на мир подводный, Веселье и благодать. Чудесный он и свободный. О чем же еще мечтать?»